Хвалить. Мужчина обязан хвалить свою жену все время. Каждый день за все, что она сделала, неважно, хорошо или плохо. За все надо хвалить. Ей нельзя говорить, что она делает что-то плохо. Даже если она невкусно готовит, надо хвалить и есть. Во всяком случае, в тот момент, когда она это все принесла. Когда жене можно сказать «Какая гадость твоя заливная рыба»? Только в тот момент, когда все хорошо, все спокойно. Можно мягко намекнуть, что ее вареные макароны как-то не идут. И попросить сосредоточиться на жареной картошечке, которая у нее получается очень вкусной. Жена это оценит, потому что сама знает, что макароны у нее не ахти. Но тут она подумает, надо же, как он это тактично сказал. Если вы начнете истерить, а суп не несоленый, то у нее возникнет мысль вылить это все вам на голову. Поэтому съел что-то и молчи. У мужчин в голове работает так. «Если женщина молчит, значит, я сделал все нормально». А у женщин все по-другому. Если она знает какой-то свой косяк и видит, что мужчина молчит по этому поводу, она думает «надо же, молодец какой». Потому что она же тоже ест этот суп и сама все прекрасно видит. И если ты молчишь, она сама начнет говорить «суп-то, наверное, не соленый, может посолить?» В этом случае она начнет чувствовать свою вину и исправляться. Не надо ее ругать и обвинять. Вы же не будете ругать ребенка, что он сварил невкусный суп. А к жене надо относиться как к ребенку. Нельзя к ней относиться как к равному. Потому что она неравная, она нежнее, слабее, меньше ростом. Почему ее нужно хвалить? Потому что эмоционально она от этого очень зависит. У женщин море различных комплексов, у нее вечно присутствует чувство вины. У мужчин практически не бывает чувства вины по поводам из прошлого. Например, что он в седьмом классе что-то нехорошее натворил. Он вообще не помнит седьмой класс, это все уже давно стерлось из памяти. А женщины вообще все помнят. Однажды я был очень удивлен, увидев, как одна женщина выбирала имя своему сыну. Знаете, как они его выбирают? Берут список и вычеркивают имена всех, кто им когда-то не понравился, нахамил или сделал что-то плохое. Одноклассников, однокурсников, сослуживцев. Всех, с кем она встречалась и с кем не получилось. И так далее. Я вообще заметил, чем больше женщину в жизни обижали, тем креативнее имя у ее сына. В мое время все были Сергеями, Славиками и Сашами, а сейчас все Никиты. Почему Никиты? Потому что не было у их мам в классе ни одного Никиты. Женщины вообще как слоны, они ничего не забывают. Мужчины почти не помнят своих одноклассников, а женщина может список класса из журнала наизусть по алфавиту пересказать – То, что она записала в свою память, сохраняется там навсегда. Они все помнят, вообще все. Поэтому обижать женщин нельзя ни в коем случае. Все женщины, с которыми у тебя не сложилось и которых ты обидел, желают тебе счастья. Женщин надо хвалить, потому что когда ты их хвалишь, им это очень нравится. Не критиковать. Мужчине не надо критиковать свою женщину. Никогда. Особенно на людях. Нормальное состояние для нормального мужчины всегда становиться на сторону жены, даже если она абсолютно не права. То же самое я говорю и женщинам, потому что критиковать своего мужа абсолютно бессмысленно. Есть такая иллюзия, будто если мужчине указать на недостаток, он изменится. Этого не произойдет. А вот женщина от критики может измениться. Она, конечно, заболеет, сломается, но изменится. Мужчина же вообще не меняется». Я всегда говорю женщинам, что мужчина меняется только в одном случае – если он сам решил меняться. Для мужчины легче поменять источник критики – женщину, чем поменяться самому. Но при этом сами женщины имеют множество возможностей незаметно менять мужчину. Самый крутой способ сделать это – ежедневно его кормить. Если женщина готовит еду и на что-то медитирует, то мужчина впитывает это. Однажды он вдруг говорит за обедом – «Дорогая, может быть, нам с тобой съездить в отпуск в Испанию?» Жена восхищается и спрашивает, а как ты догадался, что я об этом мечтаю? А сама седьмой месяц медитирует на это, пока готовит на оливковом масле, смотрит фильмы про Барселону и так далее. Если критиковать женщину, может произойти несколько неприятных вещей. Первое, что может случиться, она впадет в депрессию. Депрессия – это когда разрушается ее размеренная жизнь. А для женщин очень важно жить в спокойной, размеренной жизнью, когда она знает на 25 лет вперед, что будет происходить. Дети вырастут, пойдут внуки и так далее. Она должна утром просыпаться и думать, что сейчас она позавтракает, муж уйдет на работу, потом она пойдет на шопинг, а завтра будет то-то и то-то. Если начать ее критиковать, у нее все это разваливается. Она должна просыпаться и вставать в одно и то же время, а от критики ее мир рушится – Тогда женщина начинает депрессовать. Депрессия – это устойчивая неспособность радоваться тому, что есть. А если критиковать женщину, то ей через какое-то время все будет не нравиться, и мужчина не сможет проследить связь между тем, что он ее критикует, и тем, что ей все не нравится. Второе, что получает женщина от критики – стресс. Это значит, что у нее в организме вырабатывается тестостерон. Именно по этой причине ей надо меньше находиться в обществе, ведь чем больше стресса, тем больше мужского гормона – тестостерона. Мужчину этот гормон двигает, вдохновляет, а женщину уничтожает, потому что она на другом топливе должна идти вперед, на женских гормонах – окситоцине, серотонине и так далее. В стрессе же у нее сплошной тестостерон, а потом раз – у нее уже и грудь волосатая, и женщина становится замкнутой, злой и фригидной. Почему женщина становится фригидной? Потому что она теряет доверие к тебе. Ты ее критикуешь, она теряет доверие, и в результате становится фригидной. Потому что ты ей просто не нравишься Потому что у женщин все не так, как у мужчин Для мужчины, по большому счету, без разницы, какие отношения у него с женщиной Она красивая он ее захотел, и для него этого достаточно А у женщин все по-другому Она не может захотеть тебя, если ты ее критикуешь Если обои не наклеены Если ты ее обидел Для нее самое главное в сексе – это доверие Потому что секс – это максимальная форма открытости для женщины. И она не может открыться, если дети не поужинали. Это не то, это не так, если она устала на работе, если ее кто-то обидел и еще из-за массы удивительных вещей. Или она еще не вышла головой из предыдущих отношений и притянула в вашу жизнь массу всего, что хотела высказать предыдущему мужу. Очень опасно жениться на женщине, которая недавно разошлась, и очень опасно жениться на мужчине, который только развелся. Говорят, что после развода должен пройти минимум год, Прежде чем вы вступите в новые отношения. И это не просто должен быть годовой карантин, надо еще правильно выйти из этих отношений, иначе все плохое, что было в предыдущих отношениях, переведет в новые. Еще один важный момент. От критики женщина перестает уважать себя. У нее падает самооценка. Чем больше ты ее критикуешь, тем ниже у нее самооценка. При этом любопытно, что по отношению к женщинам вообще нельзя применять термин «самооценка». Для нее всегда важно, как ее оценивает кто-то другой – У мужчин есть самооценка. Если мы что-то делаем правильно, наша самооценка растет, и мы всегда можем легко поднять ее сами. Мы думаем про себя «Я крутой перец, и вообще без разницы, кто там и что про меня говорит». Мы думаем, что если кто-то говорит про нас плохое, значит завидует. «А попробуй скажи женщине, что она овца, и все, она сразу скукожится, ее самооценка упадет». Мужчина может сам опуститься и сам подняться, а женщина не может, поэтому ее надо хвалить, а не критиковать. Женщине надо говорить, какая она хорошая, как ты ее любишь, что она лучше всех. И нельзя не только самому ее критиковать, но и давать ей общаться с теми, кто ее не любит. Задача мужчины – ограждать жену от любого негатива. Если ты всегда на ее стороне, то это здорово поднимает ее самооценку. Надо уметь делать выбор в пользу жены, иногда чем-то жертвы Например, друзьями. Допустим, вы за три месяца договорились поехать с друзьями на футбол в Барселону. Купили билеты, жена была в курсе и дала согласие, но в день отправления у нее истерика. «Меня никто не любит, мне так плохо, ты меня бросаешь одну». И ты говоришь, «Все, я никуда не еду, ведь тебе же плохо». Звонишь друзьям и говоришь им, «Сдавайте билеты, и я остаюсь с женой, у нее депрессия». И у жены тут же начинает расти самооценка. Она успокаивается и в 99% случаев говорит «Ну что ты сидишь? Поезжай с друзьями на футбол». И очень важно знать, что ты готов от чего-то отказаться ради нее. «Бесполезно напоминать жене, что вы заранее договаривались, что она знала, когда именно ты летишь в Барселону, потому что в ответ ты услышишь «ты на меня давил». «Если у женщины падает самооценка, она начнет сливать негатив на ваших детей». «Ну или другой вариант, она с тобой разойдется». «Почему я говорю, что именно она с тобой разойдется?» «Потому что по статистике в большинстве случаев инициатором развода является женщина». Во всех остальных случаях причина – другая женщина, которая стала инициатором вашего развода с женой и допинала тебя, дошпыняла до этого. Чтобы мужчина сам подал на развод, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. Она съела его детей или что-то такое же. Мужчина ничего не меняет из того, что работает. Зачем? Это же работает. Зачем это менять? Соглашаться. Вы знаете, что каждый раз, когда вы соглашаетесь со своей женой, она испытывает счастье. Она думает, он меня любит. Например, жена говорит, мне нравится итальянское побережье. Я бы хотела там жить где-то, и чтобы вокруг белые скалы и итальянцы. И мы купим там дом. И муж кивает головой и соглашается. Это не значит, что там надо обязательно покупать дом, но согласиться надо... Есть такая история про то, как надо покупать кафель с женой. Допустим, вы куда-то заходите в магазин, вам надо купить 50 квадратных метров кафеля. Жена тут же смотрит на дорогое и красивое, потому что думает, что красивое бывает только дорогое. Она думает, что не может быть красивым кафеля с Белоруссией по 100 рублей за квадратный метр. Поэтому женщины заходят в магазин, видят белорусский кафель, сразу морщатся и идут туда, где все дорогое мужчина при этом понимает что если он купит тот кафель, который выбрала женщину, то на этом весь бюджет строительства закончится. И тут дело не в деньгах, а в самой психологии. Если женщина говорит «Ой, какой красивый», что мужчина должен сказать «Согласен». Молодой человек, положите нам этот кафель и скажет жене «Пойдем еще, повыбираем, мы же не можем первый попавшийся купить». Хорошо, что почувствовала женщина, что ей стало хорошо, потому что муж согласился с ней. И она опять предлагает «А вот этот?» «Несите, хорошо». И вот уже принесли штук сорок видов кафеля. Она счастлива. Каждый раз, когда вы с ней соглашаетесь, она чувствует себя любимой. Потому что вы уже выполняете ее желание и соглашаетесь. «Да, конечно, классный кафель!» А потом уже, когда все сложили, ценники отвалились, она смотрит на кафель. И этот серенький, и этот серенький. М -м, совершенно одинаковый. Тут же она уже паникует... «Какой будем брать? Какой хочешь?» Вот она уже перестала привязываться к чему-то и уже счастлива. Она выбирает кафель, ей считают и говорят, что он стоит 7 тысяч долларов. Она сразу возмущается и начинает включать разум, выбирая тот, что по приемлемой цене. «То есть ты ее порадовал, 30 раз сказал, что ты ее любишь. Скорее всего, она не выберет кафель по 100 рублей, но в любом случае это не будет, и кафель по 30 тысяч за квадратный метр». Это будет что-то такое, что вы сможете себе позволить. Самое главное, что все едут из магазина довольными. Во-первых, торговцы кафелем в экстазе. Во-вторых, вы едете домой героем, потому что вы и кафель купили классно. И муж классный, и денег лишних не потратили. А главное, жена довольна. Что вы ее любите? Каждый раз, когда жена что-то просит, это подсознательный вопрос «любишь ли ты меня?». Она же не может постоянно подходить и спрашивать «ты меня любишь?». Поэтому она подходит и говорит «я хочу вот эту штуку» или «мне это нравится». Поэтому всегда говорите «да». Покупать все подряд не надо, но говорить «да» нужно обязательно. Запишите все ее желания, потом процентов 50 из них отпадет. Но каждый раз, когда вы говорите «да», женщина думает «он меня любит». Потому что женщина каждый день хочет слышать «я тебя люблю». Помнить о мелочах. Причем абсолютно обо всех мелочах. Записывайте даты и напоминалки. Записывайте, что вы решили дарить ей цветы по первым числам, чтобы это высвечивалось регулярно. Надо знать даты. Когда вы познакомились, когда женились. Кстати, если программа напомнит о дате в день вашей свадьбы, это уже слишком поздно. Вы должны были вспомнить об этом за неделю, чтобы успеть подготовиться и купить подарок, цветы и так далее. Самое важное то, что у мужчин и женщин совершенно разная оценка ценностей. Мужчина так устроен, что считает, все надо делать максимально. Он думает, зачем я ей буду дарить всякую ерунду, лучше куплю ей машину. И копит ей на машину. У меня был такой мужчина на консультации, он кричал, она меня достала, она говорит, что я для нее ничего не сделал, что не говорю ей приятные слова, а мне надо заработать миллион за три месяца. Подожди, подожди, то есть три месяца ты не даришь ей цветы, чтобы заработать миллион? Ну, конечно, это же миллион. Ну, ты вообще легкомысленный. «Объясняю. Мужчине кажется, что если он подарил цветы, это одна единица счастья. Подарил кольцо — сто единиц счастья. Подарил машину — тысячу единиц счастья. Построил коттедж в 600 квадратных метров — сто миллионов единиц счастья. Мы ожидаем, что если подарили ей большой дом, то она будет 10 лет подряд просыпаться и благодарить его. «О, мой господин, купил нам коттедж. Дети, идите сюда. Вы помните, как папа купил нам дом? Давайте поблагодарим папу!» «Мы всего этого ожидаем». Но у женщин все работает иначе. Цветы – одна единица счастья. Кольцо – одна единица счастья. Коттедж – одна единица счастья. Она от цветов и коттеджа радуется одинаковое количество времени. И свой вклад оценивает так Она считает так. «Я сегодня сделала 28 дел. Постирала, погладила, приготовила завтрак, сварила обед и так далее. А ты сегодня сработал 6 миллионов». Сделал всего одно дело. От своих 28 дел она отнимает одно твое дело, и ты получаешься в минусе. Это не значит, что не надо коттеджа дарить. Это значит, что если ты ей даришь коттедж, то не забудь про цветы. Иначе у тебя будут серьезные проблемы. Ей все время надо что-то дарить, чтобы она была довольна. Поэтому все мелочи очень важны, и игнорировать их никак нельзя. Потому что вся жизнь женщины состоит из мелочей. И не надо нагружать жену своими делами. На самом деле, мы мужчины жмоты. Мы женимся, потому что хотим сэкономить на проститутках, кухарке и уборщице. Потом мы хотим сэкономить на секретаршей и бухгалтере. Заставляем ее вести наши дела. Сэкономили. Но потом бац, и жены нет. Так что не надо напрягать свою жену. Не надо думать о том, что я буду работать с женой. Жена худший помощник в работе, если ты строишь с ней дело. Да. Это что-то такое из 90-х таскать вместе клетчатые баулы с китайским барахлом, чтобы перепродать их узбекам. Но это же не бизнес, это от безысходности. А сейчас это все от жадности. Жена бесплатно все делает, зачем платить кому-то? Мы себя ощущаем так, я сижу на позиции, стреляю, а она подносит патроны. Но это отвратительно, чтобы жена подносила себе патроны. Пусть она сидит дома, это же классно, она сидит дома, занимается собой, готовит еду и так далее. Защищать свое сердце. Что это означает? Не пускайте туда никого, кроме своей жены. На самом деле, женатый мужчина никого вообще не должен пускать в свое сердце, кроме жены. И это очень серьезная вещь. Нам, мужчинам, часто кажется, что мы великие конспираторы, прям круче штирлиц. На самом деле мы плохие конспираторы. Точнее, мы хорошие конспираторы, но женщины живут совсем по-другому. Они все это чувствуют, даже если не понимают. И они вдруг становятся несчастными. Никаких факторов для этого вроде бы нет, она вдруг стала несчастной. Потому что она так чувствует. И вроде бы нет никаких доказательств, но она говорит «я так чувствую». Иногда бывает такое, что мужчины и не изменяет своей жене, а она все равно при этом становится несчастной. Потому что он физически вроде бы не изменяет, но его сердце открыто для кого-то. Он не пускает туда свою жену, не интересуется ее сердцем, а в свое запускает кого-то. Влюбляться в свою жену. Что значит влюбляться в свою жену? Это практически невозможно, если мужчина за ней не ухаживал. Без долгих и красивых ухаживаний это невозможно. И мужчине должно нравиться ухаживать, потому что ему нравится достигать каких-то результатов. Испортить это может только Женщина. Своим желанием платить за ухаживание. Довольно часто женщины так поступают. Что делает в данной ситуации нормальный настоящий мужчина, а не тот, кто ищет только секса и пользуется этим женским желанием? Если мужчина ищет серьезных отношений, то он, наоборот, женщину охлаждает. Другими словами, мысль о том, что секс легко переходит потом в счастливые семейные отношения, это иллюзия, так не бывает. Это иллюзия, в которой находятся и мужчины, и женщины, которые не понимают, что так на самом деле не бывает. Интимные отношения являются серьезной составляющей семейных отношений. И нам кажется, что секс на вечеринке и секс в браке – это одно и то же. Мы думаем, что если мы устраиваем секс, то это плавно перетекает в счастливую семейную жизнь. Но на самом деле не перетекает. Совместная трапеза тоже является составной частью семейных отношений. Но это не значит, что если вы с кем-то вместе поели, то тут же стали семьей. Это иллюзия. Еще раз повторю – Никогда преждевременные сексуальные отношения не перетекают в счастливые семейные. Что заставляет людей спешить? Глупые мотивы. Женщина думает, я сейчас его охмурю, покажу ему свою красоту, не в алмазах, он привыкнет, и мы будем вместе. Он захочет за все это отплатить, он увидит, как я его люблю, и ответит тем же. Нет, он не привыкнет. На самом деле мужчина сам по себе не может влюбиться в женщину больше, чем она его привлекла в самом начале. Потом это может измениться, может перейти на некий другой уровень. Но если женщина-мужчине сексуально не нравится в начале отношений, она ему никогда не понравится. Постоянно влюбляться в свою жену – это все время бороться за нее, завоевывать ее любовь. Только постоянно изменяющиеся отношения в семье могут сохраниться. Люди, которые давно женаты, согласятся со мной, что у них уже совсем другие мотивы быть вместе, нежели те, которые были в начале. То есть мотивы должны все время постепенно меняться. Вы растете, и мотивы меняются. Но для того, чтобы вам все время хотелось быть с этой женщиной, в нее надо вкладываться. Мужчины – это такие формы жизни, которые будут защищать только свои инвестиции. Чем больше вы вкладываете в свою жену, тем больше вы ее будете ценить. Искать в женщине самое лучшее. Что это означает? В любом человеке Всегда есть и плохое, и хорошее. Есть положительные качества, есть отрицательные. Если вы в своей жене видите отрицательные качества, то думаете, что сделали плохой выбор. Но признайте, вы же с ней не из-за ее плохих качеств, а из-за каких-то других. Что-то же заставило вас строить с ней отношения? Сосредоточьтесь на том, что вы любите в жене, а не на том, что вас в ней раздражает. Есть два умонастроения или способа видеть жизнь. Мухи и пчелы. Каждая из них сама выбирает, куда садиться, чтобы добыть себе пропитание – на цветы или на помойке И вам самим выбирать, на чем концентрироваться. Каждый день вы можете выбирать, почему именно вы с вашей женой. Если с утра вы просыпаетесь и думаете «Ой, какое же рядом со мной тупое чудовище!» Вы так и будете к ней всегда относиться потому что нельзя быть одновременно и мухой, и пчелой. Вы женились на этой женщине не просто так, что-то же в ней было. Если вы понимаете, что ошиблись, не надо жить с этой женщиной, оставьте ее в покое. Может быть, без вас она найдет себе достойного человека. Это, может быть, выглядит странно, кто-то скажет, что я пропагандирую разводы, но я говорю о том, что если два сумасшедших человека находятся вместе, то лучше ничего не станет». Иногда говорят «надо потерпеть, пройдет десять лет, и что-то изменится». Кажется, что пройдет десять лет, и она его перепрограммирует, был скотом, а станет Аллен Делоном. Но ничего подобного не будет. Мужчина для женщины – это конструктор, и она сама собирает из него что-то в зависимости от умений. Когда несчастных в браке людей спрашивают «а зачем вы так это делаете?», они отвечают «так сложилось». Но в этом мире ничего само так не складывается – Это вы сложили то, что имеете. Если вы видите, что рядом с вами находится муж-урод, это говорит о том, что вы из конструктора умеете делать только уродов. Это ваш собственный проект. Иногда отвечают, я не выходила замуж за урода, это он изменился. Нет, он не меняется. Его кто-то меняет. И кто меняет? Владелец конструктора. Женщина думает, сейчас я поменяю его и появится лучший не появится, потому что ты умеешь создавать только это. Если вы не умеете жарить картошку, то проблема не в картошке. Если вы поменяете картошку на другую, вы не научитесь ее жарить. Не пытаться ее изменить. Важно знать важнейшее правило в отношении женщины. Переделывать женщину под себя нельзя. Все психологи в мире говорят, переделать женщину под себя нельзя. Никогда не женитесь на женщине, которую вы собираетесь переделать. Надо выбирать сразу такую женщину, которую не надо переделывать. А для того, чтобы выбрать именно такую женщину, которая тебе подходит и которую не надо переделывать, нужно долго ухаживать за ней и смотреть, та ли эта женщина. Переделывать женщину — это не ваша задача. Ваша задача — просто ее любить. Мужчина должен понимать, моя задача состоит в том, чтобы любить мою жену. Ее не нужно пытаться подогнать под себя. Жену не надо ломать, потому что она сломается. И это, наверное, самый главный закон и самое главное правило. Если вы попытаетесь сломать жену, то она сломается. И вы получите сломанную жену. Будете ее лечить и прятать от людей, потому что она сломалась. Для того, чтобы мужчина был счастлив, женщина, ему нужно очень сильно ее любить и не пытаться понимать. Чтобы женщина была счастлива с мужчиной, ей нужно чуть-чуть его любить и очень хорошо понимать. Взять всю ответственность на себя. Определяющее слово в этом правиле – «всю». Ответственность в семье полностью лежит на мужчине. За всё отвечает мужчина. Даже за женщину, даже за ее глупые мысли, чувства, желания и так далее. Просто нужно понять, кто в лесу хозяин, того и шишки. Если ты муж, значит вся ответственность на тебе, и делить эту ответственность нельзя. Еще раз, нормальный мужчина никогда не делит ответственность. Он может разделить обязанности, но все равно ответственен за выполнение этих обязанностей. Например, чья обязанность готовить? Женская. Но за результат отвечает мужчина. Если еда невкусная, виноват ты. Ты купил не те продукты, ты не оплатил хорошие кулинарные курсы, ты не вдохновляешь жену, ты ее не благодаришь за еду, ты не сделал ей хорошую кухню. Если мужу не нравится, как готовит жена, то говорить об этом надо, тщательно подготовившись, подарив какой-то подарок. Очень важно взять на себя всю ответственность, приблизительно так же, как родители берут целиком ответственность за детей. «У вас дети ответственны за что-то?» нет Они же маленькие, как они могут за что-то отвечать? Представьте, что приходит восьмилетний пацан и говорит, «Пап, я разбил окно у дяди Жени. Мы с пацанами стреляли из ружья с шариками, которые ты мне купил, и попали в стекло». И что, ты после этого берешь его за ухо, идешь к соседу и говоришь, «Женя, я привел его, это мой ублюдок стекло разбил?» «Какая на самом деле задача у родителей?» Отец идет, извиняется и решает вопрос. Женя, мой оболтус разбил твое стекло, что я могу сделать, чтобы исправить это? жень тебе говорит, что надо поменять окно, ты его меняешь, и все. И не надо говорить ребенку, все, мы окно вставили в Жене, теперь ты не получишь лыжи, которые мы купили тебе в подарок на Новый год. Никто же так не делает, только какие-то больные родители. А жена находится в статусе детей. Нет таких ситуаций, при которых мужчина не становится на сторону своей жены. Ваша задача – ее опекать. Даже если уехали в командировку, оставляйте бумажку с телефонами, скорая, полиция, пожарный, электрик, сантехник. Давайте деньги с расчетом по дням на продукты, забивайте холодильник. А если вы будете вырабатывать у нее самостоятельность, то все кончится печально. Потому что самостоятельная женщина – это та, которая вполне может обойтись без мужчины. Никогда не винить женщину в ваших отрицательных эмоциях. Еще один важный момент. Возьмите всю ответственность за свои эмоции на себя. Мужчина не должен проявлять отрицательные эмоции в присутствии своей женщины. Никогда. Для этого есть другие живые существа, не жена. Есть еще семь миллиардов людей, которым можно все это слить. Если слить некому, пойдите в тир, постреляйте, ножи покидайте, боксом займитесь, сходите к психологу, с друзьями посидите, пообщайтесь. Но в семью все это нельзя тащить, потому что ты придешь домой, начнешь об этом говорить и сразу избавишься от своего груза, а она не сможет. Она возьмет это все в себя, и оно начнет у нее внутри гнить, потом она попытается тебе это слить, тебе это не надо, ты же сам от этого уже избавился. Отрицательная эмоция – это материальная вещь. Это то же самое, что приносить мусор домой. Нормальный мужчина мусор уносит из дома, идет на работу и захватывает с собой пакет, который ему женщина упаковала. С эмоциями точно так же. Нормальный мужчина не вываливает свой мусор дома, а выносит тот, который ему нагрузила жена. Мужчина должен слушать свою женщину обо всем. В нем должен проснуться психолог, который слушает и слушает чтобы она не говорила. Психологи тоже не всегда в экстазе от того, что услышали от пациентов. В любой семье существует определенные иерархии. Некая экология взаимоотношений и слива эмоций. Самая нижняя ступень в этой иерархии – дети. Над ними мама, которая ближе всего к детям. По крайней мере, в теории она должна быть ближе всех к детям. То, что если мама 28 дней в командировках, на работу ходить и воспитывать непонятно кто, то нарушаются традиции экологии взаимоотношений. Сейчас мы говорим о нормальном варианте. Мама должна слушать детей. Мальчиков, девочек, неважно. Она обязательно должна их выслушивать. Они должны приходить к ней, жаловаться. Ее задача – гладить их по головке и тому подобное. Если нужно вмешательство, например, девочку кто-то обидел мама, сама этот вопрос не решает, делегирует папе. Папа выясняет, кто обидчик, как-то разрешает ситуацию. Но... Мама принимает от детей все сигналы, все отрицательные эмоции. Мама, с которой ребенок делится переживаниями, должна их куда-то девать. И для этого в любой семье должен присутствовать папа, который для этого и существует. У папы сечение, побольше он в семье является бесплатным психологом. Мама рассказывает папе все, что у нее накопилось, от детей, от нее самой. И папа слушает, в этом состоит его супружеский долг, выслушивать мать своих детей». Каким образом муж слушает жену? Каждый день он спрашивает у нее, «Солнце мое, что у тебя сегодня произошло?» И приблизительно полчаса, час в день женщина должна ему все рассказывать. Если мужчина не слушает, женщина вправе прийти к своему отцу или свекру и сказать, «Он не понимает обязанности мужа, ты мог бы дать ему пинка?» Но часто женщина не понимает, что должна делиться всеми эмоциями и эмоциями детей, поэтому женщина переживает их в одиночку. При этом часто сидит и часами слушает еще и мужа, который сливает на нее все свои события и эмоции. Однако женщина вообще не обязана слушать мужа. Как только он заговорил, она должна сказать «тихо-тихо-тихо, дай мне одну секундочку», и целый час рассказывает все, что она думает это нормально. Обязанность мужчины – давать женщине эмоциональную поддержку, слушать ее. Мужчина является эмоциональным унитазом женщины, это нормальный закон. Мужчина для этого создан, и он это может сделать. Поэтому муж должен слушать жену ежедневно и постоянно, чтобы она не говорила. Даже если она говорит полную ерунду, мужчина должен понимать «это моя жена, она просто мило болтает». Я точно знаю, если она ляпнула глупость, это значит, что она от нее избавилась. Это не значит, что она глупая. Она как раз избавилась от этой глупости. ну для того, чтобы мужчина мог выслушивать свою жену, он тоже должен как-то избавляться от полученного груза. И куда же он может слить свои эмоции? Вроде бы очевидный вывод, что это должны быть друзья. Но с друзьями вы должны обмениваться информацией равноценно. То есть у вас не может быть друга, который выслушивает от вас все плохое. Не должно быть так, что вы звоните своему другу и говорите, меня тут жена загрузила, можно я приеду и тебе все это вывалю? Конечно, приезжай, меня как раз только что моя собственная жена тоже отоварила по полной программе, заодно еще и про твою послушаю. Нет, у мужчины должен быть тот, кто сильнее и мощнее его эмоционально. Делиться проблемами можно только с людьми, которые старше вас на десятки лет и находятся с вами скорее в родительских отношениях. Ими могут быть отец, дед, тренер, кто-то взрослый. В эту же категорию попадают наставники, священники, психологи. Это должен быть кто-то сильный, кому можно открыть свое сердце, человек, который эмоционально значительно сильнее. Иначе будет все очень плохо. У папы обязательно должен быть какой-то духовник, авторитет и серьезная духовная практика. Мужчине жизненно необходимо этим заниматься. Бог – самый сильный наставник». Если у вас крутая духовная практика и вы ежедневно по несколько часов молитесь Богу, тогда вы можете решить все эти трудные вопросы. В результате различных медитаций, познания себя, соприкосновения с более высоким, нейтрализуются все чужие и свои отрицательные эмоции. Духовно продвинутый мужчина может эмоционально переварить много проблем и своей, и жены, и детей. Чем масштабнее человек, тем больше у него сечения. Поэтому в далекие времена, если у царя было много жен, это говорило о том, что он мудрец, святой царь. У него была такая духовная практика, что он мог переварить эмоции не только своих жен и детей, но и всех своих подданных. Говорится, что духовно развитый мужчина может переварить любую женщину. Но ему просто жизненно необходимо заниматься какими-то духовными практиками. Хотя бы ходить в лес, обнимать деревья, стоять в воде, нюхать цветы – все это отводит часть отрицательной энергии. Но только часть. В любом случае полностью заменить наставника не получится. Еще мужчина обязательно должен часто мыться. Я после любой консультации тут же иду в душ. Потому что человек уходит, ему хорошо, ему стало легко, он сказал мне спасибо за то, что я дал ему положительные эмоции. Эмоции-то я ему дал, ну себе забрал весь негатив. И я иду мыться, потом пить воду и повторять мантру сильную, ведь иначе мне самому станет плохо. Вот так должна работать схема слива эмоций – Но она ни в коем случае не должна работать наоборот. Эта система ниппеля работает только в одну сторону. В одну сторону идет, в другую нет. Если система не работает, то в семье нарушается все. Когда у мужа нет сил переварить свои эмоции, он не слушает жену. Он говорит, что ты меня грузишь, овца, зачем оно мне вот это надо, я и так на работе устал. А та, во-первых, перестает слушать детей, а во-вторых, на них же вываливает свой негатив и отрицательные эмоции. Но мама не должна сливать свои эмоции детям. Когда она начинает это делать? Если папа не забирает ее эмоции. Например, она вернулась с работы, где ей долго выносили мозги. Она идет к папе, чтобы поделиться, а он посылает ее подальше, чтобы она его не грузила. Женщина идет проверять дневник у ребенка и сливает свой негатив на него, устраивая скандал из-за оценок ребенка и замечаний учительницы. Или другая ситуация. Папа работал, устал, пришел домой раздраженный, слил все это маме, рассказал, как тяжело трудился, какие у него проблемы, какие высокие налоги, какое плохое правительство, какие плохие бандиты, которые отжали у него завод. Мама все это выслушала, погрузилась в негатив, потом пошла проверить у ребенка дневник и слила все это на сына. Впрочем, папа тоже может порадовать детей напрямую, минуя маму, самому сходить к ребенку, чтобы проверить дневник. Это неправильная схема. Это то же самое, как если бы вы пришли к психологу, и он на вас слил все свои проблемы. Представьте, что вы записались ко мне на консультацию, заплатили свои деньги, а я бы начал. «О, как хорошо, что ты пришел, мне уже давно не с кем поговорить. Никто меня не хочет слушать, у меня все очень хреново. Дом разваливается, нет денег, все плохо. И ты думаешь, да, как-то я удачно зашел за свои-то деньги». Точно так же чувствует себя ребенок, которому папа с мамой слили свои отрицательные эмоции. Нет, все должно быть наоборот. Схема работает только так. Дети, мама, папа, наставники. Это нормальные психологические отношения. И от нарушения этой схемы дети просто сходят с ума, становятся эмоциональными инвалидами. Если папа грузит маму или детей, то его ждут самые неприятные последствия. Когда дети подрастут его ждет только дом престарелых. Но если же вы научитесь брать на себя ответственность за свои эмоции, у вас будет экология в семье, в отношениях с женой и детьми. Естественно, бывают ситуации, когда дети могут сразу папе сливать напрямую без мамы, это тоже нормально, но папа не может сливать свои эмоции детям ни в коем случае. По этой логике взаимоотношений мужчина не может винить жену в том, что он переживает отрицательные эмоции. Ваша жена не обязана залечивать ваши детские травмы и бегать за вами с эмоциональным слюнявчиком. Мужчины часто думают, что раньше ему мама вытирала сопли, а теперь будет жена это делать. Если этого не происходит, он думает, зачем я женился? Нет, ну, может быть, вы именно для этого и женились, но надо понимать, что в таком режиме жена скоро износится и начнет разваливаться. А нет ничего хуже, чем когда эмоционально разваливается твоя жена». Жена не должна бояться перегрузить мужа своими проблемами и эмоциями. Это то же самое, что бояться ходить в туалет. Вдруг унитаз засорится от этого. Муж, наоборот, должен бояться того, чтобы жена перестала делиться своими эмоциями и проблемами. Если она все время молчит, это не значит, что он должен порадоваться, как мне повезло, какая у меня молчаливая жена, которая не грузит. Потому что жена при этом терпит, покрывается трупными пятнами. Потом часто все это кончается истериками. Самое лучшее, что может сказать мужчина в такой ситуации. Не бойся. Потому что истерика это высшая форма страха. Она боится ей страшной, поэтому она орёт. Когда же мужчина говорит: "Не бойся", женщина успокаивается и думает: "Он меня понимает". Позвольте ей просто жить. Сделайте так, чтобы она просто жила и была счастлива. Создайте ей атмосферу, где она будет счастлива. И вам самому тогда в этом прекрасном мире найдется местечко, где вы станете счастливым. Когда она в плохом настроении или чем-то расстроена, не пытайтесь немедленно все исправить. Мы мужчины такие, нам надо немедленно все наладить. А если мы наладили настроение женщины, то надеемся, что она больше никогда не расстроится. Но если ты один раз настроил гитару, то надеешься, что она больше никогда не расстроится. Так не бывает. Не расстраиваются только те гитары, на которых не играют. Но если человек живой общается, то его всегда будет что-то расстраивать. Мы всегда ждем, что что-то наладим, и дальше будем сидеть сложа руки. И все у нас хорошо, и такая гармония, и тишина. Но это возможно только на кладбище. Потом вы умрете, всех закопают, памятник поставят мраморный, скорбим и так далее. Только там будет тишина и гармония, а в жизни так не бывает. Поэтому задача мужчины – все время настраивать свою женщину. Каждый день. Возьмите себе за правило слушать жену хотя бы 10-20 минут в день. Тут очень важно, когда вы слушаете женщину, никогда не перебивайте ее. Я работаю над этим изо всех сил, и не всегда получается. Я все знаю, и все равно не получается. Она что-то говорит, и ты пытаешься обязательно что-то вставить в свое замечание. Гони ты ее к черту, зачем ты опять с ней общалась? Но она же позвонила, я не могла не ответить. Я же тебе вчера говорил, не бери трубку, я заберу у тебя все телефоны, чтобы она вообще тебе не звонила». А жена сидит и думает, ну просто послушай меня, дебил. Просто мужчина путает иногда две свои роли. Первая роль семейный психотерапевта, вторая – мистер, решаю все проблемы. Часто бывает, что когда она обращается к мужу, как к мистеру, решаю все проблемы, он отвечает, ты хочешь об этом поговорить? Нет, я хочу, чтобы ты сделал что-нибудь. Иногда наоборот, она обращается к тебе как к психотерапевту, а ты пытаешься что-то решить, хотя твоя задача всего лишь послушать. «Нужно объяснить своей женщине, что сердиться, злиться и отчаиваться время от времени – это нормально. Так же, как и детям, в свое время вы должны будете объяснить, что сердиться, злиться и ябедничать – это нормально. Когда мы ругаем ребенка за то, что он ябедничает, на самом деле он не ябедничает, а открывает свое сердце, и это нормально». «Родители должны выслушивать своих детей, потому что если они не будут их выслушивать, то спустя какое-то время дети перестанут с ними разговаривать». Женщина всегда воспринимает мир эмоционально. Всегда все у нее происходит через эмоции. Поэтому она должна знать, что на вас можно эмоционально положиться. Дайте ей уверенность, что вы будете рядом с ней, независимо от ее переживаний. Быть глупым. Еще один важный момент. Мужские твердые качества характера мужчина должен проявлять только вне семьи. Помните, древние трактаты говорят, мужчина в обществе должен быть львом, а дома... Ягненком. Многие мужчины думают, как это я дом буду ягненком? Я что, подкаблучник, что ли? Мужчина вообще передергивает от слова подкаблучник. Хотя при этом есть люди, которые называют себя подкаблучниками, и для них это совершенно нормально. Они говорят, да, я готов быть подкаблучником у моей жены, я ее специально для этого выбрал. Не надо сражаться с женой. Иди сражаться в социум, в бизнес, там сражайся. Просто выходи за дверь и начинай сражаться, с гаишниками в суде на работе. А с женой-то зачем сражаться? Не надо дома проявлять мужские качества, дома надо быть тихим. Если муж приходит домой и начинает быковать, значит, у него нет старшего, которому он может открыть свое сердце, избавиться от каких-то отрицательных эмоций. Только в таком случае он проявляет отрицательные эмоции по отношению к тем, кто не может этого избежать» он не может вываливать эмоции встречным на улице на работе перед начальством тоже не разойдешься а домой пришел там зависимая от него жена дети он им сын несидневник жена тащи еду посмотрю что там опять такое гадкое сварила а потом сидит один и думает что то как-то не сложилась моя семейная жизнь а она не сложилась потому что человек перепутал где именно надо быковать вывод Мужчина должен быковать, но не в своей семье. Иначе все кончится очень печально. Мужчине надо дома быть глупым. Не надо умничать. То есть показаться глупым перед своей женой не проблема. Это не значит, что надо везде быть глупым. Нет, только в семье. Что значит быть глупым в семье? Это значит быть как барашек. Не судите себя слишком серьезно. Чем чаще вы смеетесь над собой, тем реже над вами будут смеяться другие. Вообще смех делает жизнь в браке проще. Если вы видите, как что-то накаляется, сразу признайтесь себя дебилом и посмейтесь над этим. Обычно это работает, это нормальное состояние. Признать себя смешным и зависимым от тех, кого ты сам выбрал, это круто. Быть нормальным подкаблучником – это очень круто. Многие от этой истины кривятся, но быть подкаблучником – очень классно. Потому что сражаться со своей женой – это низкий жанр. Хочешь сражаться – иди в социум. Конкуренты, гопники, масса людей. Сходи в какой-нибудь боксерский клуб, там подерись. А зачем с женой и детьми сражаться? Тебя все нагнули, работодатель, налоговая, гаишники, сосед по подъезду. Ты пришел домой и начал орать на жену и детей? Если мужчина овца в социуме, то дома он будет со всеми сражаться, считать себя львом. Но лучше, чтобы было. Наоборот. Проникать в душу женщины. Проникайте в душу вашей женщины каждый день. Слушайте ее. Это значит, надо узнавать, что женщина чувствует, чего она хочет, что заставляет ее переживать, что именно заставляет ее чувствовать себя любимой и под защитой. Составьте список вещей, которые делают ее счастливой. В самом деле, последнее – это очень круто, потому что список вещей, которые делают вашу жену счастливой, это список того, что сделает счастливым вас. Классический пример – вы собрались ехать в отпуск, жена хочет ехать в Польшу, в музей восковых фигур, а ты собрался на озеро Иссык-Куль. Куда надо ехать? В Польшу, однозначно. Потому что если бы жена хотела на это озеро, то сказала бы тебе «хочу туда», так что вы едете в Польшу. Если ей там не понравится в музее, то это обойдется мягкими последствиями, ведь это была ее идея, а не твоя. Но если ей там понравится, то и тебе там понравится. А вот на озере ей однозначно не понравится. Поэтому, если ты хочешь куда-то поехать, а она туда не хочет, отвези ее туда, куда хочет она. Потом с братвой съездит туда, куда хочешь ты. Скажи ей, дорогая, я хочу съездить на Иссык-Куль. Что вы там делаете, алкаши? Как обычно, слушаем на утилу с Помпилио, стреляем из ружья, плаваем на лодке. Но вести ее туда, куда она не хочет, не надо. Попробуйте каждый день делать так, чтобы она чувствовала себя королевой. Если вы можете каждый день сделать так, чтобы ваша жена чувствовала себя королевой, то это лишь вопрос времени, когда вы начнете чувствовать королем себя. Не может быть королем тот, у кого вместо королевы овца. Поэтому мужчина должен понимать, что он обязан очень вдумчиво и внимательно относиться к жизни своей женщины. Он должен участвовать в этой жизни» организовывать ее. Задача мужчины – создать некий дом, где его женщина будет защищена от внешнего мира и счастлива. Во внешний мир она будет выходить по собственному желанию, и если ей там не нравится, будет тут же прятаться в своем мире. Потому что во внешнем мире женщина страдает. Когда женщины мне говорят, что они там не страдают, я им не верю. Потому что знаю, на самом деле они там страдают. Любой стресс, а социум – это колоссальный стресс – «Потому что это мир конкуренции». Женщину разрушает. То есть она должна выходить в социум, на все смотреть, показывать все свои наряды, покупать новые. А когда ей все это надоест, говорить «тюху» на вас и прятаться снова в своем мире, который создал ее мужчина. При этом мужчина тусит в социуме, а в своем мире рядом с женой подзаряжается. Зашел, прилег, его приласкали, он как в розеточку включился на подзарядку. Как телефон. Чтобы телефон работал, его надо постоянно заряжать. А чтобы заряжаться, у мужчины должно быть место, где есть шанти, мир, покой и гармония. Так что создайте этот мир. А жену поставьте администратором этого мира. Поверьте, ей там понравится. И что интересно, вам тоже понравится. Я не настаиваю, вы можете сделать по-другому. Приехать вечером оба с работы, припарковать каждый свой автомобиль, зайти в квартиру и начать там искать милую и заботливую жену. Но у вас все по-честному, вы компаньоны. Настолько компаньоны, что подумываете о том, что второго ребенка должен родить муж. Все по-честному. Посуду моем по-честному, деньги зарабатываем по-честному. Все по-честному. Принимать женскую сексуальность. Чтобы принять женскую сексуальность, нужно ее понять. Мужчины почему-то не пытаются ее понять, ведь их в женской сексуальности интересуют только они сами. Если вам не повезет женщиной, которая сможет объяснить вам, что еще существует ее альтернативный сексуальный мир, то вы так и останетесь в своем мужском сексуальном мире. А он совершенно левый и примитивный. Если мужчина не понимает сексуального мира женщины, то она всегда для него будет простой эротической насадкой. Ему совершенно не важно, что там у нее в голове, разницы никакой нет. Настоящая женщина или просто насадка, ощущение абсолютно те же самые. Если же мужчина разберется с сексуальностью женщины, ему свалится такой бонус, что он сойдет с ума от счастья. Многие называют этот антрический секс еще как-то по-другому. Можно назвать как угодно. Но большинство по-прежнему остается в рамках просто секс после программы «Время». На самом деле очень круто, очень здорово, когда секс построен по женскому сценарию. То есть для мужчины секс в основном это простые телодвижения и все. А для женщины... Это целый мир. Она сексуальнее в девять раз. У нее там такое в голове есть, что мы в жизни не поймем. То есть для женщины одеваться утром перед своим шкафом – это уже секс. Вам кажется, что секс – это когда женщина раздевается. Но нет. Секс – это когда она одевается. У нее шопинг это секс. Всякие обнимашки – секс. И так далее. Женщина может вступить в настоящие интимные отношения, когда она абсолютно спокойна, когда она может абсолютно открыться. Мужчина в интимные отношения может вступить очень просто. Он просто переключается. Мужчины так устроены. У них либо эмоции работают, либо разум. Одно полушарие отвечает за эмоции, другое за разум. Вот он вроде бы в разуме, в разуме, но тут появился объект какой-то, и все. Включилась эмоция. Он дистанцировался от разума. Мужчина не может заниматься сексом, обдумывая при этом квартальный отчет. А женщина может. На самом деле она не занимается сексом, а обдумывает квартальный отчет, пока кто-то там копошится. Чтобы не попасть в это унизительное состояние, нужно разобраться в том, что женщина на самом деле собой представляет. Женщина – это очень хороший рояль. Надо сначала сольфеджио получить, а то будешь просто бессмысленно брякать по клавишам. Предоставить женщине личное пространство. Я вам открою страшный секрет. Личное пространство женщины – это весь ваш дом. Просто надо понять, что дом, квартира, любое место, где она живет – все это является продолжением тонкого тела женщины. Все комнаты, все пространство – это все ее. Вашего там ничего нет. У мужчины есть всего несколько вещей, где его пространство. Правильно даже было бы сказать, мужчине нужно немного личного пространства. Мужское пространство – это гараж, куда женщине глубоко отвратительно ходить. Вы никогда не увидите женщину, убирающую гараж. Если вам повезет и вы в разуме, то вы все-таки сделайте себе кабинетик, в который женщина тоже особо ходить не любит, особенно если он закрывается. А кабинетик должен закрываться. То есть это такое место, куда вы ушли работать. Женщине не надо там наводить порядки, она там может только наводить чистоту. Наводить чистоту и порядки – совершенно разные вещи. Навести порядок – это значит все поставить по определенной логике. И у женщины логика будет своя. Она может всю техническую литературу поставить по цветам радуги, всю коллекцию танков разложить по цветам, несмотря на то, что мужу удобнее, когда все распределено по годам выпуска. Женщины отсортирует по цветам и размерам. Тут маленький, тут большой, расставит как слоников. Но женщина должна лишь зайти в мужской кабинет, пыль вытереть и уйти. Из кабинета должна просто пропасть пыль, и все. Все остальное должно остаться на своих местах. Дать женщине личное пространство означает также и то, что ей надо дать личное время. У женщины обязательно должно быть личное время. Если ваша жена не работает, то это не проблема, потому что у нее куча личного времени, пока вы работаете. Мудрая женщина понимает, что если муж приходит с работы в 7 часов, не надо в это время идти с подругами на танцы. Муж никогда не оценит этого. Она должна делать это, пока муж на работе, до 7 часов». Ушел он утром на работу, иди танцуй хоть до 7 вечера. Но не надо танцевать, когда муж пришел домой. У женщины всегда должно быть хобби. Кстати, хобби может быть только у неработающей женщины, потому что хобби работающей – это мыть посуду, и это ненормально. У нее должно быть время для общения с подругами. Не с друзьями, а с подругами. Потому что у замужней женщины не может быть друзей мужского пола, отдельных от мужа. Так же, как и у мужчины, не может быть подруг отдельно от жены. Вы должны дружить семьями и придерживаться некого этикета в этих взаимоотношениях. То есть не может муж из дружественной семьи приходить к жене в гости, пока ее мужа нет дома. Также и она не может зайти к мужу своей подруги, пока та где-то в отъезде. Нет, все вместе встречаются, все вместе общаются. Может ли зайти в гости семейная пара, пока жена одна дома, а муж в отъезде или на работе? Конечно может, никаких проблем. Без проблем они могут прийти в гости, когда и муж один дома. Но никогда нельзя встречаться наедине мужчине и женщине, друзьям. Помните про масло и огонь. Это закон, и все его должны прекрасно понимать. Потому что это только вопрос времени, когда все закончится печально. Вы знаете, когда масло тает и попадает в огонь, тот очень сильно разгорается.